Глава в о с е м н а д ц а т а Лондонский мост. Очнулась Салли нескоро. Стрелки кухонных часов приближались к полуночи. Огонь в очаге едва теплился. Трэмблер спал в кресле. Все было, как обычно, кроме нее самой. Она изменилась, поэтому изменился весь мир. Она едва могла поверить в то, что увидела. Она знала только, что это объясняло все. Трэмблер вздрогнул и проснулся. «Боже мой, мисс! Сколько времени?» «Полночь». «Неужели я заснул?» Она кивнула. «Ничего страшного». «Вы в порядке, мисс? Я очень извиняюсь». «Да нет, я в полном порядке». «Выглядите вы, будто привидения увидали. Давайте-ка я сделаю вам чашку чаю. Я обещал вам, что не засну. Ну и человечина я!» с а л и не слушала. Трамблер встал и тронул ее за плечо. «Мисс!» «Мне нужно найти Рубин. Во что бы то ни стало!» Она встала и двинулась к окну с каким-то совершенно безумным выражением на лице, нервно пристукивая в ладоши. Трамблер, покусывая усы, подошел и встал рядом. Затем он снова заговорил. «Не торопитесь, мисс Салли! Подождем хотя бы, пока вернется мистер Фредерик!» Раздался стук в дверь. Трэмблер бросился ее отворять, и секундой позже в кухню ворвалась роза, замерзшая, мокрая и злая. «Какого дьявола вы заперли дверь? Уф, ну и ночка. Зрителей пришло меньше, чем ползала. Да и что это за зрители? Салли, что происходит? Что это за запах?» Она наморщила нос, стряхнулась ресниц капли дождя и огляделась. с п и ч к и и з а л а на столе были первыми, что она заметила. «Это что? Уж не опиум ли?» т р е м б л е р нашелся первым. «Это моя вина, м и ш Роза», — быстро сказал он. «Я позволил ей сделать это». «А с тобой что стряслось?» Роза скинула плащ и вгляделась в его подбитый глаз и раненую щеку. «Что, черт возьми, происходит? Где Фред?» «Аделаида пропала», — сказал т р е м б л е р Миссис Холланд заявилась вместе с каким-то ужасным верзилой и схватила ее прямо на улице. «Мистер Фред, этот мальчик, Джим, погнались за ним!» «Когда?» «Несколько часов назад». «О, Господи! с а л и но при чем тут опиум? Мне это нужно было. Теперь я все знаю о Рубине, и я должна его найти. О, Роза! Я столько узнала!» Ее голос задрожал, она уткнулась в розу и внезапно разрыдалась. Та обняла ее и осторожно усадила на стул. «Что такое, моя девочка? Что случилось?» Ее холодные, все еще влажные руки успокоили Салли. Прошла минута, она отряхнула г о л о в о и села прямо, размазывая слезы по щекам. «Я должна найти этот рубин. Это единственный способ, каким можно покончить со всей этой историей. Я должна это сделать!» «Подожди», — сказала Роза. Она побежала наверх, овернувшись, положила что-то на стол, что-то тяжелое, завернутое в носовой платок и мерцающее сквозь складки полотна. «Глазам своим не верю», — сказал Трэмблер. Салли глядела на нее в немом изумлении. «Это Джим», — объяснила Роза. «Он... Ну, ты знаешь все эти криминальные истории, которые он читает. Я полагаю, он соображает не хуже любого сыщика. Он провернул это дело некоторое время назад». «Камень был спрятан в трактире, где-то в Суэлнесе. Подробности я не помню, но он не показывал его тебе, потому что думал, на нем лежит проклятие. Ты вообще-то знаешь, Салли, как он к тебе относится? Он тебе поклоняется. Сегодня он принес этот рубин ко мне, чтобы посоветоваться. Он боялся, что проклятие может навредить тебе. Это произошло как раз перед тем, как я ушла в театр, поэтому у меня и не было времени рассказать тебе раньше. Джим, вот кого тебе надо благодарить». «Как бы то ни было, вот он!» с а л и протянула руку и развернула платок. Среди складок белизны сиял куполообразный камень, величиной с верхней сустав большого пальца. Кроваво-красный, как будто вобравший в себя всю багряную краску мира. с а л и почувствовала, как ее голова кружится, и глаза закрываются перед этим нестерпимым блеском. Она сомкнула свои пальцы вокруг камня. Рубин был твердый, маленький и холодный. с а л и встала. «Трэмблер», — сказала она, — «возьми Кэп и езжай на гиблую пристань. Скажи, миссис Холланд, что Рубин у меня, и я встречусь с ней в центре лондонского моста через час. Все». «Но...» «Пожалуйста, не рассуждай. Ты ведь заснул, когда я смотрела свой кошмар? Возьми Кэп и сделай это». Он наклонил голову и поплелся за пальто. Роза подпрыгнула. «Салли, ты этого не сделаешь. Ты не должна. И какой в этом смысл?» «Я не могу тебе сейчас объяснить. Роза, немного позже, обещаю». «И тогда ты поймешь, что мне нужно было с ней встретиться». «Но почему?» «Пожалуйста, Роза, поверь мне. Это очень важно, очень нужно. Ты сейчас не поймешь. Я и сама не могла понять, пока...» Она показала на пепел и содрогнулась. «По крайней мере, позволь мне пойти с тобой», — сказала Роза. «Ты не можешь идти одна. Расскажешь мне по пути?» «Нет». «Я хочу встретиться с ней наедине. т р е м б л е р ты не должен являться туда с ней. Просто пришли ее». Он в и н о в а т о взглянул на нее, кивнул и вышел. «Хорошо», — согласилась Роза. «Я позволю тебе пойти на мост одной, но до моста я тебя все-таки провожу. Мне кажется, ты спятила с Али. Ты не знаешь...» Начала была с Али, л но только тряхнула головой. «Ну ладно. Пусть так». «Но ты должна пообещать, что позволишь мне встретиться с ней наедине и ни во что не вмешиваться, что бы ни случилось». Роза кивнула. «Хорошо», — ответила она. «Я проголодалась. Съем сэндвич по дороге». Она отрезала кусочек хлеба, быстро намазала маслом и джемом и, вооружившись им, сказала. «Теперь я готова ко всему. Я промокла до нитки. Ты сумасшедшая, Локхард. Ты психическая. Лунатик. Пошли». «Дорога длинная!» Салли слышала, как городские часы пробили половину. Половина второго. Она медленно прохаживалась взад и вперед, не обращая внимания на редких пешеходов и еще более редкие кэбы или пролетки. Один раз рядом с ней остановился полицейский и спросил, все ли с ней в порядке, очевидно, приняв ее за одну из тех бедняк, что решают все свои проблемы, прыжком в реку. Но она лучезарно улыбнулась и заверила полицейского в полном своем благополучии. Прошло еще четверть часа. Кэп подкатил к стоянке на северном конце моста, но из него никто не вышел. Кучер закутался поплотнее в пальто и задремал в ожидании пассажиров. Под ней спокойно текла река. Прилив поднимался, и Салли видела, как он раскачивал лодки, привязанные к берегу, с мерцающими на них якорными огоньками. Один раз она слышала пыхтение полицейского катера, двигавшегося от моста с а у т в о р к Она видела, как он приплыл и исчез у нее под ногами. Пересекла мост, чтобы посмотреть, как он выйдет с другой стороны и двинется дальше, медленно проплывая мимо темной громады Тауэра, чтобы исчезнуть справа за изгибом реки. Она гадала, не о п п и н г ли это куча сгрудившихся строений на левом берегу. А если в о п п и н г который из этих черных верфей... соседствует с гостиницей миссис Холланд. Время шло, она стала замерзать, часы снова пробили. И тут, из-под газового фонаря, в северном конце моста возникла фигура, приземистая, кряжистая фигура в черном. Салли выпрямилась, и зевок умер, в ее горле так и не родившись. Она отступила от парапета и встала на середине мостовой, чтобы ее увидели. Фигура двинулась к ней. Это была миссис Холланд. Салли хорошо ее видела. Даже на расстоянии глаза старухи яростно сверкали. Она двигалась сквозь тени, свет фонарей слегка прихрамывая, задыхаясь, но ни на секунду не замедляя шага. Она остановилась в пяти шагах от Салли. Шляпа, надвинутая на лицо, позволяла видеть только рот и подбородок — Губы ее непрерывно двигались, челюсть ходила ходуном, как будто она что-то жевала и не могла проживать, а глаза сверкали в темноте. — Ну, детка, — наконец произнесла она, — вы убили моего отца. Рот миссис Холланд слегка приоткрылся, явив полную пасть зубов. Острый кожистый язык медленно прошелся по ним и спрятался. — Полагаю... — сказала она. — У вас нет оснований выдвигать такие обвинения, милочка. — Нет, есть. Я знаю все. Знаю, что майор Марчбэнкс... Что майор Марчбэнкс был моим отцом. Ведь был, правда? — Молчание. — И он продал меня. Да? Он продал меня капитану Локхарту, человеку, про которого я думала, про которого я знала, что это мой отец. Он продал меня... «За рубин!» Миссис Холланд стояла молча, совершенно неподвижно. «Потому что Махараджа отдал рубин моему... капитану Локхарту в уплату за свою безопасность во время мятежа. Это правда, не так ли?» Старая женщина медленно кивнула. «Потому что бунтовщики думали, что он помогал британцам. И мой, о... и капитан Локхарт оставил майора Марч Бэнкса охранять Махараджу в каком-то темном месте». — В подвалах дворца, — сказала миссис Холланд, — с женами, с частью его жен и с детьми, частью из них. И майор Марч Бэнкс курил опиум, и он боялся и сбежал, и они убили Махараджу. И потом они вернулись с моим, с капитаном Локхартом, они поссорились. Майор Марч Бэнкс выпрашивал у него рубин, ему нужно было заплатить долги. — Опиум, жалкий дурак! — Это опиум его убил. — Его убили вы. — Бросьте это, мисс. Мне нужен Рубин. Вот и все. Вот зачем я пришла. У меня есть на него право. — Вы его получите, когда расскажете мне все остальное. — Почем я знаю, что он с тобой? Вместо ответа Салли достала из сумки платок и положила его на парапет под фонарем. Она развернула т к а н и Рубин засверкал посередине. сгусток красного огня на б е л е з н е ткани. Миссис Холланд невольно шагнула к нему. «Еще один шаг, и я его сброшу», — сказала Салли. «Я хочу узнать правду. Я пойму, если вы будете лгать. Мне нужно знать все». Миссис Холланд еще раз взглянула на нее. «Хорошо», — сказала она. «Ты узнаешь. Они вернулись и нашли Махараджу убитым, и Локхард избил Марч Бэнкса как труса». И тут он услышал плач ребенка. «Это была ты. Жена Марчбэнкса умерла. Какая-то болезнь». Локхард сказал. «Неужто это бедное дитя обречено жить и расти с трусом отцом, трусом и курильщиком опиума? Бери, Рубин, — сказал он. Бери его и будь проклят, но отдай мне дитя». Она остановилась. Салли услышала тяжелую поступь полицейского. Ни одна из женщин даже не шевельнулась. Рубин лежал на парапете, на самом виду. Полицейский остановился. «Все в порядке, леди?» «Да, благодарю вас», — улыбнулась Салли. «Мерзкая ночка будет. Не удивлюсь, если еще припустит». «Да и я не удивлюсь», — сказала миссис Холланд. «Будь я на вашем месте, я бы не высовывал носа из дома». «Я и сам ни за что бы не вышел на улицу, не будь я на службе. Эх, ладно, пойду дальше». Он дотронулся до своей каски и пошел прочь. «Продолжайте», — сказала Салли. «Так что Марч Бэнкс вытащил дитя. Это была ты. Из люльки ее отдал Локхарту. Опиум и долги правили его разумом. Он прикарманил рубин и был рад. Вот и все». «Нет, не все». «А что сказала жена капитана л о к к а р т а «Жена? Да у него никогда и не было жены. Он был холостяк». Вот так исчезла мать Салли, как корова языком слезнула. И это был самый страшный удар. Узнать, что та прекрасная женщина из отцовских рассказов никогда не существовала. Потрясенная Салли все-таки сказала. «Но у меня шрам на руке. Пуля». «Никакая не пуля». нож тот же самый что прикончил махаражу д дьявол возьми его душу они собирались пришить и тебя только им помешали сли а почувствовала что у нее кружится голова ладно продолжайте объясните теперь как вы оказались замешанной в это дело но учтите я и сама кое что знаю так что если вы вздумаете врать она взялась кончик платка это был блеф Она и понятия не имела, как миссис Холланд ввязалась во всю эту историю, но потому как-то судорожно вздохнула, когда Салли дотронулась до камня. Она поняла, что старуха будет говорить правду. — Мой муж! — хрипло сказала миссис Холланд. — Горацио! Он был солдатом в полку и пронюхал про это! — Каким образом? — Салли подтолкнула камень к краю парапета. «Он был там, внизу», — быстро заговорила миссис Холланд, отчаянно стискивая руки. «Он все видел и слышал, а потом, когда он возвратился домой...» «Вы стали шантажировать майора Марч Бэнкса, моего настоящего отца. Вы разорили его, разве нет?» «Ему было стыдно, ужасно стыдно. Конечно, он не хотел, чтобы хоть одна душа слышала, что он натворил. Продать свое родное дитя за драгоценный камень? Ужас!» «Но почему вы ненавидели моего... капитана Локхарта? Что он вам сделал? Почему вы хотите убить меня?» Миссис Холланд рывком отодрала глаза от Рубина. «Он понизил моего г о р а ц о д о рядового!» — сказала она. «А он был сержант. Я этим гордилась. Снова рядовым слишком жестоко!» Ее голос дрожал от обиды. «Но почему вы говорите, что Рубин ваш?» «Если Махараджа дал его капитану л о к к а р т у а тот отдал его майору Марч Бэнксу, как камень может принадлежать вам?» «У меня на него больше прав, чем у всех вас! Он обещал мне его собственным языком за двадцать лет до того! Лживый сукин сын! Он обещал мне!» «Кто? Мой отец?» «Нет! Махараджа!» «Что? Почему? За что? Он любил меня!» Салли рассмеялась. Что за вздор? Конечно, старуха все придумала, но миссис Холланд в ярости сжала кулаки и прошипела. «Это правда! И да поможет мне Бог! Я заключила сделку с вами, д я д к а Рубин за правду, и это чистая правда! Вы смотрите на меня сейчас и думаете, она старая и уродлива!» Но за двадцать лет до мятежа, еще до моей свадьбы, я была самой красивой девушкой во всей Северной Индии. Прекрасная Молли Эдвардс, так меня называли. Мой отец был ветеринар в Аграпуре, скромный штатский человек, но все офицеры гарнизона приходили засвидетельствовать ему свое почтение. Все строили мне глазки, и не только офицеры». «Сам Махараджа, будь он проклят, валялся у меня в ногах. Вы знаете, чего он хотел? Он спятил от любви ко мне, а я лишь крутила на это головой, и мои черные кудри разлетались по сторонам. Вы считаете себя красивой? Да вы просто л е н я л а я тряпка по сравнению со мной, такой, какой я была в молодости. Куда вам со мной равняться? Итак, Махараджа обещал мне рубин, и я ему поверила». А когда он взял, что хотел, он просто рассмеялся и вышвырнул меня из дворца, и я никогда больше не видела Рубин до той самой ночи. — Так это вы все видели, а вовсе не муж. — Какое это теперь имеет значение? Да, я все видела. Даже больше я впустила людей, которые убили его. Я хохотала, когда он сдох. Она улыбнулась своим воспоминаниям. Салли смотрела на нее, но не видела и следа той красоты, которой она похвалялась. Не осталось ничего, только старость и ненависть. И все-таки Салли верила ей и даже сочувствовала, пока не вспомнила майора Марч Бэнкса и его странную робкую мягкость, когда они познакомились, и как он смотрел на нее, на свою дочь. Нет, она ей не сочувствовала. Салли взяла в руку Рубин. — И это вся правда? «Все самое главное. Ну же, теперь он мой. Мой, прежде чем твой, прежде чем твоего отца, прежде л о к к а р т а Я была куплена за камень, как и ты. Мы, п о х о ж и каждую купили за рубин, а теперь отдай его мне». «Он мне не нужен», — сказала Салли. «Он ничего не принес, только смерть и н е с ч а с т ь я Мой отец хотел, чтобы он был у меня, не у вас, но мне он не нужен». я больше на него не претендую. И если он нужен вам...» Она подняла руку. «Берите его». И она швырнула его прямо в реку. Миссис Холланд стояла совершенно неподвижно. Они услышали слабый всплеск, когда камень коснулся воды. И тогда-то миссис Холланд сошла с ума. Сперва она рассмеялась, в Стряхнула головой, как девчонка, и провела по ней рукой, будто там была неуродливая шляпка, а капна блестящих черных кудрей, и сказала. — О, моя прекрасная, моя Молли, ты получишь этот рубин за свои маленькие ручки, за свои синие глазки, за свои румяные губки. И тут зубы выпали у нее изо рта. Она не обратила на это внимания, ее речь превратилась в бессвязный поток звуков. Шляпка съехала набок, она оттолкнула Салли и с ловкостью обезьянки вскарабкалась на парапет. Она колебалась всего одно мгновение, с а л и кинулась к ней, но ее рука схватила лишь пустой воздух. Миссис Холланд упала без единого звука. с а л и медленно подняла руки и зажала уши. Она скорее почувствовала, чем услышала всплеск. Все было кончено. Салли рухнула на колени и заплакала. А на северном конце моста кучер прищелкнул кнутом, тряхнул поводьями, и Кэп двинулся. Он медленно подъехал и остановился около нее. Салли все еще всхлипывала. Она глядела перед собой сквозь пелену слез. Лицо кучера было скрыто за высоким воротником. Пассажир, если он и был, оставался невидим. Дверь распахнулась. Оттуда высунулась рука, большая, загорелая рука с рыжими волосами на пальцах. Голос, который она никогда прежде не слыхала, произнес. «Садитесь в кэп, мисс Локхард, прошу вас. Нам нужно кое-что обсудить». Она молча встала. Ее все еще сотрясали рыдания, но уже больше по инерции она была в полном недоумении. «Кто вы?» — робко спросила она. «У меня много имен». «Недавно я посетил Оксфорд под именем э л и о т Вчера я встречался с мистером Шелби, и после этого взял себе имя т о т На Востоке кое-кто меня знает под именем Айлинь, но мое настоящее имя — Хендрик ван Иден, в Кэп, мисс Локхарт. Не в силах сопротивляться, она повиновалась. Он захлопнул дверь, и Кэп двинулся».